Глава 10. Неприятное открытие. Альберт, утром лорд порядка пришел в главное управление стражи. Огромное здание, выкрашенное в темный цвет с решетками на окнах. Как и всегда, лорд был под маскировкой. Ни лица, ни фигуры, ни движений невозможно различить. Голос тоже менялся. Маскировочный артефакт, полученный еще в «Тайной страже», Альберт доработал под себя. Даже подчиненные немного побаивались его странного вида, за глаза, как и мехи, именуя демоном или призраком. Маскировочный артефакт служил ему и подобием удостоверения личности. Лорд порядка прикладывал его к считывающему артефакту на входе. Только после этого постовые перед ним расступались. Такое правило лорд установил лично, чтобы никто не попытался повторить его маскировку и пройти под его видом в управление. И та парочка из Рапсодии захотела его артефакты. Могло ли это означать, что они знали, с кем имеют дело? Впрочем, артефакты, подтверждающие личность, имелись в страже у многих, особенно у высших чинов. Обычная предосторожность. Далеко не все стражи были магами, в управлении работали и неодаренные, которые не смогли бы увидеть подлог. Да и хорошо наведенный морок не каждый маг почувствует. Первонаперво Альберт передал порошок на изучение в лабораторию. Потом поднял все документы по делу о мехе-артефакторе. За пару месяцев в столице тот успел многое, но нигде не наследил. Дело с драконидами расследовалось параллельно, и в нем тоже не имелось подвижек. Браконьеры как в воду канули. Почему же они так резко исчезли? И откуда появился одаренный мастер? Лорд задумчиво перечитывал все в который раз, пытаясь понять, что они упускают. Не бывает преступников, не оставляющих зацепок. Бывают зацепки, которые сложно разглядеть. Нелегального артефактора искали повсюду, но мехи клялись, что в их квартале его нет. Ни в каких воровских притонах никто с подобными способностями не мелькал. За изучением материалов Альберта и застал один из помощников. «Лорд», — он передал запечатанное письмо с особым знаком гильдии мехов, «три разнокалиберные шестеренки». Такие послания вручались Альберту лично в руки альф вскрыл конверт и прочитал короткое сообщение, содержащее время и место. Ну что ж, теперь он знает, в какой компании будет обедать. Добрый день, Хьюго. Альберт подсел к нему за стол и улыбнулся. Выходивший в город мастер тоже использовал маскировку. Надевал глубокую шляпу с низко нависавшими полями, чтобы его стеклянные глаза были не так заметны. Иногда еще нацеплял затемненные очки в круглой оправе, делавшие его облик несколько комичным. Хотя в шляпе здоровый бородач тоже смотрелся интересно. В одежде обычного горожанина Хьюга невозможно было принять за члена гильдии, не говоря уж про ее главу. «Здравствуй, Альберт», — отозвался мех. В трактире средней руки дорогие заведения они оба не любили, обслуживали очень неплохо. Перед ними быстро поставили стандартный обед из жаркого в горшочке какого-то салата, и графин. Альберт взялся разливать морс по стаканам. «Есть что-то новенькое по напавшим на нас джин?» Прямо спросил он, зная, что без вопроса сам мастер ничего не скажет. «Нападавших нашли, да, но они не сказали ничего интересного. Их нанял неизвестный в рапсодии». Сами они не мехи, так, перебивающиеся случайными заработками наемники, готовые на любую работу. Хотя им сказали не убивать вас, а только забрать артефакты и порошок в Саше. Предупредили, что ты маг. А тот, кто их нанял, его нашли? Альберт не сомневался, что мехи сами разобрались с незадачливыми наемниками, навсегда закрыв им вход в квартал. Выловили в канализации, да. Развел руками мех. Вот как разочарованно протянул лорд, отпивая морс. Кислющий, аж горло свело. Видимо, тот крупье остался им недоволен. А сам крупье, без особой надежды, поинтересовался Альберт. Не имеет никакого отношения к рапсодии. Обычный посетитель. Все дела вел утопленник. Он встречался и договаривался с потенциальными покупателями. «Вот и договорился», — констатировал Альберт. «Мы думаем, он не первый». «В смысле, не первый?» «Не первый, кого твой искомый артефактор отправляет к нашим богам, да», — пояснил Хьюго. «Раньше его дела вел другой. Он продавал порошок и покупал оборудование, но исчез как раз после громкого нападения на тайных стражей. Появился этот новый». «Теперь ждем третьего, да». «Логично. Сам артефактор явно предпочитает не светиться». Альберт вздохнул. «А про утопленника что-нибудь известно?» «Ты удивишься. Но один интересный факт мы про него выяснили». В голосе меха звучала глубокая задумчивость. «Его видели как-то раньше, да». «И кто он?» «Его имя мы пока не узнали, зато узнали, откуда он». «И откуда?» «Ох уж эта манера мастера отвечать только на прямые вопросы!» «Из Арнауда!» Лорд порядка откинулся на спинку стула. «Арнауд!» Это княжество с одноименной столицей уже стояло у стражей поперек горла. Столько всего нехорошего из него вылезло за последнее время. «А что если...» Хьюга, ты же знал всех детей Ликхара, над которыми провели ритуалы на алтаре!» «Я их видел!» Уклончиво ответил Мех. «Давно, да». «Не мог ли это быть один из них?» «Не знаю, Альберт. Я тоже об этом думал, да. Но мне неизвестна их судьба. Из всех к нам обратилась только Иварра». Это была вторая головная боль лорда порядка и лорда тайны заодно после меха артефакта с порошком из драконит. Дети предателей и заговорщика Ликхара исчезли. Их даже магический поиск не находил, а уж по описанию искать кого-то в большой стране, как иголку в стоге сена. Но найти их придется. Один уже попробовал подхватить дело отца и даже почти преуспел. Неизвестно, что могут выкинуть остальные. К сожалению, больше ничего глава гильдии Мехов рассказать не смог. Они просто поговорили о насущном, обсудили последние новости и новинки как из мира магии, так и из механики. — Ты же присматриваешь за Джинджер? — под конец поинтересовался Альберт. — Присматриваю. Но хотелось бы, чтобы ты поскорее завершил с ней все дела. Если узнают, что она сотрудничает со стражей, ей придется нелегко, да. Лорд порядка тяжело вздохнул. — Да уж, добропорядочность у мехов не в почете. Я постараюсь. Ему нужно найти того артефактора, пока еще кто-нибудь не погиб. В том числе и из тех, кто этому гаду помогает. В управлении за его отсутствие накопилось прилично текучки. Но больше он там пока появляться не собирался. Отпуск так отпуск, поработает из дома. Но и с этим не задалось. Видимо, сама судьба отворачивала от работы. На пути к месту, где он временно остановился, Его нашел красный вестник от лорда Тайны, причем без текста. И Альберт резко сменил маршрут. К лорду Тайны, к Савьеру Дагье, давнему другу и бывшему начальнику, Аль приходил почти как к себе домой. «Привет!» — он без стука открыл дверь и прошел сразу к своему любимому подоконнику. Поначалу К Савьера раздражала манера Альберта сидеть там, еще и окно в хорошую погоду открывать. Но, поняв, что бороться с привычкой подчиненного бесполезно, лорд тайны махнул рукой. А теперь они были на равных, так что лорд тем более не возражал. «И тебе не хворать», — Ксавьер оторвался от бумаг. «У меня есть для тебя хорошая новость». «Отлично, а у меня для тебя плохая». «Это как-то неравноценно, не находишь», — усмехнулся лорд тайны. «Я тебя, значит, порадовать хочу, а ты собираешься меня в ответ расстроить» чем богаты, пожал плечами Аль. Из окна высокой башни главного отделения тайны, выше его апартаментов, открывался невероятный вид. Но сейчас все внимание Альберта было сосредоточено на собеседнике. Мы нашли младшую дочь и младшего сына Ликхара, не разочаровал Ксавьер. Действительно, отлично, порадовался лорд порядка. Как вы на них вышли? Напросили всех, кто их видел хотя бы мельком. И выяснили, кто их мать, нашли ее родственников, а дальше по крови отыскали женщину. Ее-то от поиска никто не закрывал. Оба ребенка были с ней. Собственно, она сразу после смерти Ликхара подхватила детей и уехала. Сыну тогда было 15, дочери 7. Сейчас парню уже под двадцать. девочки только 12 исполнилось. Уже работаем с ними. «И как они?» «Надеюсь, в них Ликхар никакую гадость не запихнул?» «Нет, к счастью», — Ксавьер мотнул головой. «У парня Гаяна огромный целительский потенциал, хотя его мать — мак очень слабенький, а сам Ликхар, как ты помнишь, вообще не маг. Но ритуалом усилил способности сына. А девочка Лира — сильный темный маг и импат со склонностью к менталистике. Уже сейчас склонность видна». Удивился Альберт. «Обычно такие вещи определялись только во время учебы в академии». «Уже сейчас», — кивнул лорд. «Смена для Аделаиды подрастает». Аль усмехнулся. Королевская менталистка была лучшей из лучших. «Главное, правильно ее воспитать», — Ксавьер вздохнул, обозначая проблему. «Как ты понимаешь, отец их всячески настраивал против нас. Мать, хотя и не была сторонницей его идей, Она вообще не знала сначала, с кем связалась, но тоже не ждала ничего хорошего от властей, поэтому учила детей никому не доверять, особенно любой страже. Это как раз логично. Именно поэтому Ива предпочла рисковать и прятаться, а не заявить о себе в стражу. «Мы не ждем от семьи Ликхара ничего хорошего. Вот и они не ждут хорошего от нас. Кстати, что с ними теперь будет?» «С Гаяна взяли клятву верности». Он достаточно взрослый для этого. И отправили в академию на обучение и под наблюдение. Альберт кивнул. Это правильное решение. Как ты понимаешь, с 12-летнего ребенка клятву не возьмешь. Но Лира с матерью останутся в столице, тоже под наблюдением. И с девочкой начнут работать наставники, в том числе Аделаида. Второй раз Альберт кивал не так охотно. Он не имел ничего против Аделаиды, но прекрасно понимал, что свобода той девочки теперь не светит. С такой-то наставницей и с такими-то талантами. Хотелось надеяться, что менталистка не пережмет и не передавит. Впрочем, Адулаида не зря была лучшей, должна уметь чувствовать грань. «А что со старшим?» — поинтересовался лорд порядка. «С младшими все ясно, но они теперь под колпаком, из-под которого еще долго никуда не выберутся, если вообще выберутся». «А с ним все не так просто», — Ксавьер потер подбородок. «Но именно от матери младших мы получили новые сведения. Дело в том, что старший сын Ликхара в том общем доме в Арнауде, куда Меосид свез своих запасных детей и тайных жен, почти не жил. Ох, как представлю это общежитие! Да уж, связанные клятвой женщины никуда не могли от него деться. Про детей вообще молчу». «Так вот, про старшего. Он, как и остальные, подвергся ритуалу на алтаре. Не угадаешь, что с ним сделали?» Ксавьер поморщился. «Тогда просто скажи. У ребенка совсем не было дара, а Ликхару нужны были одаренные дети. И он решил исправить это досадное недоразумение. Только не говори, что тоже подсадил в него темную сущность. Именно», — лорд тайно кивнул. И, конечно, такой ритуал человеку без магии, да к тому же ребенку, дался нелегко. Ушедший, Какой же их отец урод!» Альберт спрыгнул с подоконника, не в силах сидеть дальше. «Каждый раз думаю, что Ликхар слишком просто умер». «Мне тоже жаль», — признался Ксавьер, непосредственно участвовавший в тех событиях пятилетней давности. Но, возвращаясь к его старшему сыну, он с трудом пережил ритуал большую часть времени проводил в городе Арнаут под надзором какого-то целителя. Точных сведений у нас нет. Его кое-как стабилизировали, но последствия все равно проявлялись. Парень рос слабым и болезненным с какими-то припадками. Организм чужеродную магию так полностью и не усвоил. Надо думать. В общем, информации о нем немного. Чем он занимался и где, может быть, сейчас, та женщина не представляет. И все же кое-что она сказала, о чем позабыла Ива. У старшего сына была гетерохромия. «Разные глаза», — уточнил Альберт. «Да, один голубой, другой темный». «Карий?» «Нет, именно темный». Хм, «Последствия ритуала?» «Скорее всего», — согласился Ксавьер. Ну, это, согласись, хоть какая-то примета». «Да уж». «Напомни, как его зовут?» «Деир» хотя не думаю, что он использует свое имя. «А какая там у тебя плохая новость?» — поинтересовался лорд тайны. «Я напал на след нашего меха-артефактора». «Отличная новость». «Не очень. Сейчас про него известно только, что он легко меняет подельников. Последнего мехи недавно в канализации выловили». «Все равно лучше, чем ничего». «Если так рассуждать», — усмехнулся Аль. «Кстати, все хотел спросить, что у тебя за внезапный отпуск образовался?» «Да вот, решил отдохнуть», — уклонился от ответа Альберт, поймав ироничный взгляд бывшего начальника. Разумеется, Ксавьер понял, что никакой это не отпуск. «Давай так, мне стоит волноваться», — спросил лорд тайны. «Нет, что ты, у меня все под контролем». Ксавьер только вздохнул. Он отлично знал Альберта и что его не переделать. Тогда просто держи меня в курсе, на всякий случай, — попросил лорд тайны. И лорд порядка с готовностью кивнул, на прощание протягивая металлическую руку. Аль никогда не давал пустых обещаний, поэтому и обещал только то, что мог. А прислать вестника или отправить записку наручным он точно способен. Джин Третий день Джинджер сидела в мастерской, и с каждым часом, проведенным безо всякой пользы, меха становилась угрюмее и раздражительнее. Патроны из каучука у нее получились без труда. Она использовала пропорции, подсказанные ридом залила расплавленную смолу с серой и свинцом в формы. И готово. Пуля вылетала из дула без проблем. Джин даже пожалела, что никто больше на нее не нападал. Так бы и пистоля пробовала, и душу отвела. Затык случился с гранатами. Вот уж с чем у Мехи никогда не было проблем. Она умела делать любые, хотя разрывными и осколочными не пользовалась, держала на крайний случай. Зато световые, ослепить противника вспышкой, или дымовые, отличная маскировка, использовала постоянно. Сделать гранату вообще несложно, она намного проще того же пистоля. Всего-то нужны корпус, снаряжение и запал. Снаряжение дымовухи, кристалла красного фосфора. В отличие от белого, он не взрывался и не был ядовитым. Удобный и безопасный материал. У световых состав был посложнее. Джин покупала готовую начинку у местных химикусов. Выходило дешевле и проще, чем намешивать самой. Но их роднило то, что внутри было твердое, а не летучее вещество. Сделать гранату несложно. Сложно наполнить ее газом, чтобы он не выветривался в тот же момент а ведь потом гранату закупоривают, это тоже время. Не пальцем же трубку затыкать. И над этой проблемой, как удержать газ внутри, джин билась третий день. Даже если сделать пробку, то пока убираешь шланг, пока пробку поставишь, что-то доулетучится. Да К тому же такое усложнение конструкции уменьшало надежность. Появлялся риск утечки газа, если что-то где-то не докручено. В середине третьего дня меха психанула, и, хлопнув дверью, ушла из мастерской. Котелок уже перегрелся и кипел, нужно было отвлечься. Джин бездумно шла по металлическим улицам, накрытым стеклянным куполом. Возникла мысль выйти в город, проветриться. Девушка свернула к ближайшему выходу. Сами мехи редко пользовались главным, с вращающимися дверьми. Там вечно толпились обычные горожане, приходившие к ним в магазины или просто поглазеть на механические диковинки. В обычном же отсеке, далеком от центральной улицы с красивыми витринами, и обстановка была непарадной. Стекло купола здесь давно не мыли, отчего цвет неба и погоду было не понять. Все выглядело серым и мрачным. Рядом пыхтела котельная, греющая воду для квартала. И облачка пара то и дело выныривали наверх, оседая на куполе крупными каплями. Они с ребятами как-то лазили туда, посмотреть, как оно устроено. Чтобы не выпускать тепло, На трубе была крышка. Как только пара в греющем котле становилась слишком много, крышка приоткрывалась и выпускала пар сама. Вернее, как им потом объяснял какой-то мех, не сама, а под давлением пара. Потом крышка падала на место и ждала нового толчка. Девушка остановилась. Ей нужно примерно так же, чтобы газ заходил, но не выходил обратно. Только металл его не удержит, трудно настолько плотно подогнать детали что-то другое». В ладони Джин мяло оставшийся кусочек каучука. Он легко плавился уже в кулаке, становясь мягким и податливым, как глина. Девушка подняла руку, явственно услышала в голове щелчок, как при первом запуске шестеренок, тут же начавших с бешеной скоростью вращаться. Не теряя ни секунды, меха развернулась и рванула обратно в мастерскую, оплаченную аккуратно три дня. В голове билась мысль, которую непременно нужно опробовать. За три часа мучений Джинджер вспомнила все известные ругательства и еще несколько новых придумала. Клапаны не были новым словом для мехов, но из каучука их еще не делали. Во всяком случае, Джин не слышала. А она следила за новинками. Никогда не знаешь, что именно пригодится. Еще через час она ехала в храм, никогда раньше не была, а тут второй раз за три дня. Везя прототипы схему. Теперь осталось заполнить гранату газом, желательно небесцветным, чтобы посмотреть, будет ли работать. И главное, не начнет ли утекать. Пока искала Нокса или Риеда, то и дело натыкалось на осуждающие взгляды. Похоже, при этом храме жили только мужчины. Джин краем уху услышала, что у жрецов обед безбрачия и цели что-то там. Короче, без плотских удовольствий. «Интересно, Нокс тоже воздерживается?» Джин хихикнула от одной мысли. «Старый друг не любил себя в чем-то ограничивать». Он нашелся в своей узкой комнате келье. Джин постучала и услышала шаркающий звук его шагов. «Привет, Джин». Ничуть не удивившись, словно у них была назначена встреча, поздоровался мужчина. «Вижу, ты с хорошими новостями». «Опять эту свою эмпатию применяешь?» Девушка тут же отступила от него. Кто его знает, что он там в ней почувствует? Нет, по тебе очень заметно, усмехнулся Рид. Ну так что, получилось? Да. Они вместе спустились в подвальную мастерскую. По дороге спускались по лестнице не быстро. Джин рассказала о задумке. Надо же! Рид улыбнулся. Сколько использую кучук, о таком не подумал. Ты молодец. Похвала была приятна, особенно от знающего человека. В мастерской мужчина достал небольшую гибкую трубку, подсоединил ее к баллону, другой конец — к гранате, и открыл на баллоне вентиль. «А мы узнаем, если будет протекать?» Джин разве что не прыгал от нетерпения. «Почуем. Если запахнет тухлятиной, значит, есть протечка». Джин принюхалась. Пока пахло пылью и чем-то химическим, но тухлятина она не улавливала. Рейд быстро перекрыл подачу газа. Его надо было совсем чуть-чуть. Когда выдергивал трубку, действительно пахнуло чем-то неприятным, но запах быстро исчез. Под потолком было узкое вентиляционное окно. От граната ничем не пахло. Я еще посмотрю и попробую. Вижу пару моментов, где можно чуть улучшить. Мужчина крутил гранату в правой руке. Но «Ну, думаю, у тебя все получилось, Джин. Мы в расчете». «Я рада. Правда». Девушка улыбнулась. «И я». Риэд тоже улыбнулся правой половиной лица, отложил гранату и протянул руку. Джин с готовностью ее коснулась, но хватка мужчины оказалась крепкой, он не собирался ее быстро отпускать. Еще и левой рукой ее ладони обхватил. Что за дурацкая привычка так хватать? «Знаешь, я думаю, мне еще понадобится твоя помощь», проговорил он, глядя ей в глаза. «Да без проблем», ответила девушка. Она всегда любила сложные задачи и охотно бралась их решать. Поклянись, что поможешь. И что-то в этой просьбе было такое. А без клятвы никак? Джин еще прошлое не понравилось. Я открыта для всего нового. Обращайся. Я обращусь, и ты мне поможешь. Голос Рейда обволакивал, и Меха снова почувствовала тиски, сдавившие грудь. Клянусь, слово само сорвалось с губ. «Хорошо». Рейд улыбнулся и расслабился, отпуская. Зато Джин напряглась. Внутри что-то болезненно сжалось, а воздуха резко перестало хватать. Ощущение быстро прошло. Легкие заработали как надо, вот только... «Что это было?» Резко спросила Меха. «Что ты сейчас сделал? Что за клятва такие? В прошлый раз ты просил тебя не выдавать. Сейчас помочь». «Это обычная предосторожность. Не переживай». «Предосторожность? Да». Я не хочу, чтобы обо мне узнали. Ты от кого-то скрываешься? Я пойму. Уж джинта не знать о жизни мне закона. Можешь считать так. Не собирался ничего рассказывать Рид. Возможно и хорошо, а то потребуют от нее еще одну клятву. Клятва. Джин словно паром обдало. Разом вспомнился Аль и их вторая встреча в баре. Он тогда поклялся. И она тоже что-то почувствовала. Не тиски, но... «Магическая клятва!» — с ужасом поняла она. Ну как? Ты же не маг!» «Этого тебе точно лучше не знать!» Жестко отозвался Риэд. «Нет уж ты, скажи!» Джин попробовала его схватить, но тут уже дернулся мужчина. Джин лишь успела коснуться его левой руки и сразу отпустила. На руке Риэда стремительно светлела какая-то татуировка, которой при их встрече точно не было. «Да какого ржавого болта!» Джин вскинула взгляд. Заметив, как от темного глаза Рейда по щеке тоже сходит какая-то чернота. Уже через секунду на лице мужчины ничего не осталось. Показалось? Джинджер покосилась на газовый баллон. Она слышала, что есть газы, вызывающие галлюцинации. Или все таки магия? Но мех и маг одновременно. Голова пошла кругом. Девушка уже ничего не понимала. Может, поэтому Рейд просил не называть его мехом? поэтому не стремился в гильдию. Но больше вопросов ей задавать не хотелось, как и находиться с ним рядом. Все восхищение его знаниями и талантом разом ушло, оставив какое-то давящее чувство. Та самая клятва. «Говоришь, мы в расчете?» Сквозь зубы выдавила Джин. «Тогда счастливо оставаться». «До встречи», — отозвался Ри. Джин только хмыкнула. «Больше она сюда ни ногой». «И помни, что ты никому не сможешь ничего рассказать!» Донеслось ей вслед. «И не собиралась!» — огрызнулась Джинджер. Она ненавидела, когда ее используют в темную. Меха выскочила со двора храма, столкнувшись в воротах с Ноксом. «Джин?» — удивился тот. «Ты куда? Эй! Пошел ты!» — увернулась от его руки девушка. Один уже схватил. «Ты чего?» — попробовал нагнать ее Нокс. «Сказала, ввали к своему долбаному дружку!» — огрызнула смеха. Мог ли Нокс не знать про такие способности Рейда? Да наверняка знал. Он ведь его заметно побаивался. И это еще сильнее злило и огорчало. Она бы Нокса, да и никого другого, никогда так не подставила. Он же втянул ее во что-то нехорошее. Джин пока не понимала, во что именно, но чувствовала. Это только начало.